тесное кафание было дымно и людно, но толстый хозяин в грязном фартуке мгновенно нашел для них место, поспешно выпроводив из-за столика двух сербских войников. Совремовичу это не понравилось. Напрасно вы их потревожили. «Никак не можно! Никак не можно!» — на плохом русском языке кричал хозяин, проникновенно прижимая к засаленной груди волосатые пальцы. — Все для господ русских волонтеров. Вы пробиваете кровь за нашу Сербию. Но мы не затем пришли, никак не можно. Бутылочку вина, одну бутылочку. Тут хозяин понизил голос до интимной доверительности. — Есть настоящее, французское, только для вас, господа. «Только для вас!» Он тут же исчез, с профессиональной ловкостью обходя посетителей. Офицеры сели, оглядывая набитые людьми помещения. Русских здесь было много, и поэтому на них никто не обращал внимания. Если и пили с той грубоватой бестремонностью, которой с удовольствием прибегают мужчины, Сойдясь по случаю, Изо всех сил изображая бывалых рубак И хвастаясь бесшабашной свободой. Громко говорили, Громко смеялись, Вмешивались в разговоры соседей И не стеснялись в шутках. В основном Это была молодежь, Хотя попадались лица, Довольно потрепанные возрастом и жизнью. Офицеры и солдаты придерживались своих компаний. Но столы располагались рядом, плечи касались друг друга, а разговоры и шутки часто пересекались. Волонтерское платье несколько уравнивало социальные группы, и Савримович сразу обратил на это внимание. «Этак мы потеряем армию, Алексин. Солдат не должен видеть пьяного офицера, а уж коль начнет пить с ним, в атаку его не поднимешь». Они ходят за разными столами, Совремович. Вы посмотрите направо. Правее них, за большим графином Ракии, сидел худой, сморщенный старик в русском полковничьем мундире и рослый краснорожий волонтер. Оба одинаково навалились на столик, едва не касаясь друг друга низко склоненными лбами, и одинаково молчали. Держу пари. Это и есть полковник Устинов, у которого мне надлежит принимать роту. Я вам не пешка, вдруг побагровев, крикнул полковник. Дас! Не пешка! Я русский офицер, я тридцать лет верой и правдой дас, а меня в пешки, в пешки. Почему не русские командуют? Почему я вас спрашиваю? Почему? интриги господа не позволю не позволю чтобы русский мундир он ткнул солдата в плечо ты видишь этот мундир видишь так точно невнятно пробормотал солдат привычно думая о своем как же мундир это точно этот мундир свят с пьяной проникновенностью сказал полковник Он вознесен волей его императорского величества и матушки России. Вознесен! Во всех столицах славой покрыт. Во всех, милостивый государь, не извольте спорить, все дерьмо, только русские воюют, только русские, а меня в подчинение кому? К австрийскому сербу, «Ах ты, горе горькое!» — крикнул солдат, хватив кулаком по столу. За столиком воцарилась тишина. Полковник долго и тупо глядел на собутыльника пьяными красными глазами. «Горе? Какое у тебя может быть горе, дубина?» «Детки мои! Детки!» — схлипнул волонтер. «Троих! Троих оставил!» Детки, да, наливай, наливай, белиберда за деток. Ты зачем сюда ехала, а? Какая твоя идея? Чего? Доложи. Я это я турку бить. Молодец. Полковник чокнулся глиняной кружкой и лихо отправил ее содержимое в неаккуратно заросший рот. Я православный. Милостивый государь, дас и горжусь, когда российский человек жизни своей не щадит. Извольте в ножки ему за это, в ножки, а мне роту, роту. А серб воевать не хочет, ты заметил? Не хочет, подлец такой. не хочет, зиновий Лукич, о-хо-хо. Громко вздохнул солдат и пригорюнился. — А у нас, у нас на семь сел один вол, да и тот безрок Не сметь! Строгим шепотом сказал полковник. — Не сметь отчизну порочить, не сметь! Да не что я, не сметь! Полковник строго погрозил пальцем, хлебнул из кружки и и сказал уже более спокойно. «Мне говорят, снимайте мундир, потому сербы косятся. А зачем? Зачем мне снимать мундир? Я русский полковник с мундиром и пенсионом в отставке. Я кавалер российских орденов. Я служил беспорочно тридцать лет. Я по Белграду в мундире ходил. Я у Черняева в мундире ходил. Я здесь в мундире хожу. Пусть видит, кто их от турок спасает. Пусть, Натемол, Тимол. смотрите. Я русский полковник. Русский. И не сметь здесь отчизну порочить. Не сметь. Виноват, ваше высокоблагородие. То-то. Наливай, белиберда». «Белиберда есть!» Отставной полковник кричал, стучал по столу, призывал свидетелей, но в переполненной кафане никто не обращал на него внимания, то ли потому, что в нем видели завсегдатая, к которому привыкли, то ли потому, что здесь вообще было принято ничему не удивляться и ни к чему не прислушиваться, то ли потому, что Устинов — «Был скандально обидчив, и никто не хотел связываться с ним. Как бы там ни было, Акафана жила своей жизнью. У окна волонтеры вслух читали письма из дома, обсуждали каждую новость. В углу негромко пел под гитару молодой офицер, из-за дальнего стола доносился хохот. Там рассказывали что-то веселое и, судя по отдельным словам, весьма соленое». И, возможно, именно поэтому полковник и повышал голос до крика. «Удивительно, Совремович, Чем благороднее идея, тем она беззащитнее. Возле нее вдруг оказывается такое количество спекулятивной гнуси, что диву даешься, как ты сам до сей поры еще не изверился в ней. Причем, заметьте, «За границей это как-то особенно бросается в глаза». «Либо мы уведем его, Олексин, либо уйдем сами», — сказал Савримович. «Меня тошнит от его патриотизма». «Попробую», — вздохнул Гавриил. Он нехотя поднялся, оглядел зал, прикидывая, на кого можно тут рассчитывать, если разразится скандал. Не встретил ни одного взгляда, и, помедлив, подошел к Устинову.